Глава 12 Сонг подошел к камню управления, за которым стояла Рину. Прикоснувшись к нему, молодой человек прислушался к своим ощущениям, сливаясь с восприятием фрисоула. Действительно, уже через секунду он четко ощутил нечто необычное. Структура духовной бури сильно искажалась и, похоже, истончалась. Хоть и не быстро, но он это чувствовал хорошо. «Ты права, нам следует ускориться», – кивнул Сонг, когда стало понятно, что к схрону сейчас действительно подбирается какая-то сила. «Далеко не факт, что это была пустота». Подобным образом могли действовать какие-то практики, желающие проложить дорогу через бурю. Без знаний Сноукас им приходилось продвигаться куда медленнее, уничтожая и выжигая шторм, чтобы проложить себе через него дорогу. Но в любом случае, все это нельзя было назвать обычным. Кто бы сейчас не пытался пройти через духовный вихрь, сон не хотел с ним встречаться лицом к лицу – Следовало сделать все, что намечено, и как можно быстрее убраться отсюда. Шустрые искорки кораблей в какой-то момент разделились и, следуя заранее очерченному маршруту, направились к своим кораблям. Сонг еще некоторое время изучал с помощью восприятий неизвестных, что сейчас пробивались к центру туманности, где находился схрон. К сожалению, ничего, кроме головной боли, он добиться так и не смог. Неизвестные слишком хорошо скрывали свою сущность, чтобы понять даже хоть бы свою принадлежность. «И все же у меня плохое предчувствие. Я уверен, что это должно быть проявление пустоты», – нахмурившись, подумал Сонг, и, повернувшись к Синфен, Ирину уже вслух добавил – «Следует внимательно следить за приближением неизвестных. Если их скорость увеличится, немедленно сообщить мне». «Хорошо, мастер», – кивнула Рино. «Да, и прошу держать в курсе процесса запуска духовных кораблей. И Я буду практиковаться у себя. Син, ты идешь? «Нет уж. В отличие от тебя, мне практиковать боевые искусства все еще нельзя. Побуду здесь. У меня к Рину есть много вопросов». и заодно посмотрю, как все устроено на фрисоуле». Сонг с интересом оглядел Синфен, улыбающуюся своей уже ставшей обычной лукавой улыбкой и остающуюся невозмутимой Рину. Очень похоже, что девушке было все равно. «Вот как? Ну хорошо, не буду мешать». Сонг вернулся в свой карманный мир на корабле и тут же занялся тренировками. Только сейчас он решился вернуться к практике навыка, полученного им от изначальных – небесный шаг. В свое время, еще до событий в дьявольском мире, он прекратил изучать этот навык, столкнувшись с ограничением собственного развития. Прогресс понимания навыка и его практика оказались ограничены развитием сонга, приостановившись до такой степени, что стали походить на самую настоящую стену – Теперь же, после взятия нового этапа и значительного укрепления основания, он был готов продолжить осознание и изучение небесного шага. За всю осознанную жизнь он еще не встречал такого сложного и комплексного навыка, использующего в буквальном смысле каждые аспекты развития практика и основывающиеся на фундаментальных законах Вселенной – небо. Земля и Дао, и, конечно, карма, как связующая нить, завершала формирование этого навыка. Каждый раз, когда Сонг пытался практиковать небесный шаг, он ощущал, что пытается в буквальном смысле поднять гору. Два дня пролетело незаметно. С ним время от времени связывалась Рину, отчитываясь о текущем положении дел и количеству кораблей, которые удалось взять под контроль. К сожалению, прогнозы оказались слишком оптимистичные. К концу второго дня к Фарисоулу присоединилось лишь семь астральных судов. Что же до оставшихся пяти, то они все еще оставались висеть в законсервированном состоянии, с большим скрипом, запуская все внутренние системы и подчиняясь практикам, посланным на их захват. Дошло даже до того, что в качестве поддержки туда были направлены самые опытные наемники и пилоты, освободившиеся после выполнения задач на своих судах. Это должно было ускорить время захвата. Что же до неизвестной силы, то ее дыхание уже отчетливо ощущалось сонгом и без возможностей восприятия фрисола. Согласно комментарию Рину, неизвестная сила находилась всего в дне пути от схрона при условии сохранения того импульса, который она набрала. Игнорировать эту опасность сейчас уже казалось невозможно. Сонгу ничего не оставалось, как отдать приказ тем кораблям, что уже находились в его подчинении, о создании защитной формации вокруг оставшейся пятерки судов, и начать подготовку главных и вторичных калибров к предстоящему сражению. А то, что сражение будет, они нисколько не сомневались. Оставалась, правда, небольшая надежда, что они успеют подчинить все оставшиеся корабли и смогут избежать прямой схватки, но шанс этого оказался совсем уж небольшим. Закончив с тренировкой и успокоив свой внутренний мир с помощью медитации, Сонг поднялся в командную рубку и обнаружил там, помимо стандартной вахты наемников и практиков, склонившихся над сферой управления Рину и Синфен. Девушки оказались настолько увлечены каким-то обсуждением, что даже не заметили Сонга. Между тем парень удивленно встал, пристушиваясь к их разговору, Судя по тому, что доносилось до него, Рину учила, как использовать сферу управления кораблем. Насколько Сонг помнил, у Син имелся опыт работы с астральными кораблями высших миров еще со времен Синфула, являющегося яхтой мастера Лода. Но этот опыт нельзя было назвать действительно глубоким. Сейчас же... Синфен с большим вниманием прислушалась к объяснениям Марину по нюансам управления таким большим кораблем, как Фрисоул. «Ты решила стать пилотом?» – спросил он, подходя к девушкам. «О, привет!» – Синфен оторвалась от своего занятия и помахала Сонгу. «Мне все равно ничем заняться. Практиковать боевые искусства до полного восстановления мне запретили». Так хоть разберусь в управлении кораблем, вдруг будет полезно. Понимаю, хорошее начинание, кивнул парень и переключился на стоящую возле Рину. Всё подготовлено. Да, мастер, защитная формация щита выстроена. Мы ожидаем, что в течение часа к нам присоединится еще один корабль, и возможности совокупного ответного удара значительно вырастут. «Отлично, с этого момента запускай готовность по всем кораблям. Если экипажи на расконсервированных астральных судах не успеют до назначенного срока, придется принимать бой». К сожалению, как бы практики с других кораблей ни старались, к сроку успеть им так и не удалось. Последняя четверка судов задерживалась. А тут неизвестная сила сделала неожиданный рывок, значительно ускорив свое продвижение и покрыв оставшееся расстояние до местоположения схрона за каких-то несколько часов. Мастер Лот и истинный дракон как раз сейчас находились в командной рубке Фрисоула, вызванные по просьбе Сонга и наблюдали собственными глазами процесс появления противника. если, конечно, это можно было бы назвать противником. На самом краю спокойной области района Схрона, там, где закручивался спиралью бушующий духовный шторм, вдруг в один момент появилось пустое темное пространство, внутри которого находилось нечто. Сонг не мог сказать, что это было конкретно, А затем, словно бы из ниоткуда, появилось сразу несколько хорошо знакомых ему кораблей, если их можно было так назвать. Скалы, черные как смоль, размерами с полноценный атакующий корабль. С помощью возможностей восприятия фрисоула Сонг хорошо видел на этих кораблях сотни фигурок людей, застывших на месте, и безмолвно смотрящих в сторону схрона и астральных судов небольшой флотилии. «Это те самые, что напали тогда на дьявольский мир?» В полной тишине повисшие в рубке вдруг спросил истинный дракон. «Да», – ответил сонк и обратился к стоящей возле управляющего камня Рину. «Передай всем кораблям создать сцепку и приготовиться». «Мастерлот, прошу воспринять командование. У меня нет опыта управления флотилиями». «Хорошо». Сонга заметил, как блеснули глаза старика. Он вдруг выпрямился, поднимая голову и осматриваясь вокруг. Секунда. И вот Сонг уже подошел к Рину, встав у нее за левым плечом. Несколько секунд, Он всматривался в сферу управления корабля, явно считывая данные о происходящих в схроне событиях и просчитывая свои дальнейшие действия. Наконец, томительное ожидание закончилось, и мастер-лот нет. Протектор дьявольского клана и адмирал великой семьи Сент начал отдавать приказы. «Смена построения коготь!» Контроль за «Эклиптикой» на третьем и четвертом кораблях, второй, первый и седьмой, начать заряд главного калибра, доложить по готовности. Прочие корабли, вторичные духовные орудия в работу, экипажу, незадействованному в управлении ведении боя, подготовиться к возможному абордажу, заблокировать все вспомогательные карманные пространства». Сонг ощутил, как назначенные им капитаны кораблей начинают отчитываться о готовности. Это неожиданно, но парень хорошо ощущал, как в один миг изменился мастер-лот, приобретя словно бы потерянный когда-то давно стержень. Теперь Сонг видел, каким старик был в дни своего величия, и это вызывало уважение». Вытекли секунды. Антрацитовые корабли приближались, наращивая скорость с каждой секундой. Сонг ощущал практиков на судах противника, и он хорошо чувствовал, что среди них имелись даже представители самых высоких этапов, вплоть до божеств. При этом на таком расстоянии он совершенно неожиданно осознал, что там сейчас находились совсем не люди. Это святые. опередил его догадку истинный дракон. Их элита будет непросто. В этот же момент мастер Лот, чеканя каждое слово, отдал приказ. «Второй, первый и седьмой! Атакуйте!» Корпус Фрисоула содрогнулся. Хоть он и не являлся одним из судов, которые использовали главный калибр, Это в любом случае оказалось впечатляющим зрелищем. Три огненных цветка расцвели прямо посреди вражеских кораблей. Сонг ощутил яростную энергию, сорвавшуюся в хаотическом танце прямо посреди построения противника. Но при этом он хорошо видел, что нанесенный удар лишь приостановил движение двух судов скал, но и только... Впрочем, мастер Лот, похоже, нисколько не был этим удивлен или подавлен. Он все тем же волевым голосом продолжил отдавать приказы. «Отстрелявшиеся, доложить о готовности повторной атаки. Шестой, пятый и третий. Приступайте к обстрелу вторичными орудиями. Отсечка по шестой отметке. Задействовать емкость духовных источников на треть». Окружающий мир, демонстрируемый в командной рубке, вспыхнул яркими всполохами частых духовных ударов. Три корабля начали обстрел легкими орудиями приближающихся противников. «Ну, держитесь! Сейчас ударят в ответ!» Вдруг отвлекся мастер Лот от командования, посмотрел на сонка и других, кто находился рядом с ним.